Глава двадцать четвертая «Приимет он меня, как же!» Ворчу себе под нос, шумной поступью поднимаясь к квартиру. Оба лифта как назло не работают. Стоят на первом этаже с распахнутыми створками. Приходится тащиться пешком. Не день, а какое-то испытание. Давно я так погано себя не ощущала. Дед совсем с катушек слетел. «А тебя это удивляет?» Спрашиваю себя мысленно. Узнав, что я стала собирать материалы, касающиеся как исчезновения отца, так и его жизни, мой волшебный дедуля решил отвлечь меня делами насущными. А именно, нашел для меня подходящего жениха. Выбор пал на некогда его заместителя, а теперь одного из самых молодых генералов нашей страны. Свет ясно солнышко, черт бы его побрал. Благородный Савелий Авдеевич На мгновение останавливаюсь и прикрываю глаза. Сложно справиться с накатившей волной раздражения. Я думала, мы с ним все выяснили. Савелий обещал, что поговорит с дедом и объяснит ему, что идея установления родства таким негуманным способом обречена на провал. Но, судя по всему, мужчина оказался не таким уж и бравым. Решил не связываться с моим вспыльчивым родственником. Вы не думаете, что дед заботится о моем будущем. Плевать он хотел, с кем я проведу остаток своей жизни. Его волнует другое. Год-другой и его попросят уйти на покой. Для такого человека, как он, это смерти подобно. Михаил Семенович любыми способами хочет удержать в своих руках власть. Зять – вариант в его случае оптимальный. При необходимости он бы с помощью накопившихся связей двигался Вилья по карьерной лестнице, а заодно и помогал бы им, как только вздумается. Ну а я... Разве я вообще кого-то волную? Сексисты чертовы. Случайно обращаю внимание на то, что у меня трясутся руки. Вот это называется. Распсиховалась. Ускорив шаг, быстро взлетаю на несколько лестничных пролетов вверх. Ставить ключ в замочную скважину с первого раза у меня не выходит. Это странно. Работа у меня специфическая, поэтому умение держать себя в руках – одна из основных составляющих успеха. В любой ситуации, какое вскрытие или опознание ты бы не проводил, очень важно проявлять эмоциональную сдержанность и стрессоустойчивость. А сейчас меня, что говорится, развезло. Переступая порог квартиры, Уже в который раз ловлю себя на мысли, стоит замки поменять. Вдруг у Никиты дубликат ключей остался. Умные мысли приходят и уходят. А вот лень матушка всегда остается при мне. Вот и в этот раз я закрываю дверь и бросаю ключи на тумбочку. Если отстранят надолго, то как раз будет время бытовухой заняться. Хмыкаю вымучена. Зачем я вообще с пернатым вредителем связалась? Злюсь на саму себя. Мало мне было проблем с первым бракованным экземпляром. Впервые в жизни мне не хочется следить даже за порядком вокруг. Сняв вещи, бросаю их прямо на пол. Какое мне дело до порядка вокруг, если моя жизнь на глазах в руины превращается? Ощущаю себя абсолютно потерянной и испуганной. Как когда-то в далеком прошлом, когда папа пропал оставив меня одну в домике посреди леса и топья. Если я тогда справилась, то и сейчас справлюсь, наверное. Спустя полчаса, лежа в набранной ванне, ловлю себя на мысли, что слова Макеева не меньше меня беспокоят. О том, чья я дочка, не знает почти никто. Друзей отца, если вообще тех людей, кто его окружал, можно отнести к категории «друзья», Либо давно нет в живых, либо они живут за границей и всячески стараются не отсвечивать. От внимания всех остальных меня дед избавил. Можно, конечно, по отчеству догадаться, но имя и фамилия были изменены. Стал бы успешный адвокат изучать и прорабатывать досье судмедэксперта, с которым даже по работе не пересекался, не думаю. Голова идет кругом. Соблазн пообщаться с Макеевым с глазу на глаз очень велик. Настолько, что меня даже не волнует тот факт, что это все может оказаться подставой. Много ли вахтангов пропадало с общиками по сумме, превышающими годовой бюджет городов-миллионников? На деньги, признаться, плевать. Единственное, чем я себе тешу все эти годы, — надежда на то, что папа все еще жив. Глухо застонав, я закрываю лицо ладонями и погружаюсь под воду. Без работы я точно сойду с ума. Только в секционном зале мой мозг способен абстрагироваться при любом раскладе. Это уже рефлекс. В момент, когда я собираюсь выныривать, чьи-то сильные руки обхватывают мои плечи и дергают вверх с такой силой, что шейные позвонки жалобно поскрипывать начинают. Лена, ты что, блядь, творишь? Олег орет так, что стены трясутся. Распахнув глаза, вижу перед собой его перекошенное от злости лицо. Скажите мне, он дурачок? Быстро поняв, какие мысли родились в его пустой голове, я начинаю смеяться очень шумно, до квакающих звуков и коты. Я, стрибав, выталкиваю из себя сквозь приступ смеха. «Скажи мне, ты вообще как, с головой дружишь?» «Думаешь, я из-за такого дурачка, как ты, стала бы топиться?» «Слишком много чести», — добавляю по слогам. Его кадык резко дергается. Сжав ладони в кулаки, Олег награждает меня красноречивым и весьма говорящим взглядом. «Дескать, я сейчас сам тебя утоплю. Никогда в жизни таких бесячих баб не встречал». Кое-как совладав собой, он отходит к противоположной стене и с мрачным видом опирается задницей о мою стиралку. «Что я вообще должен был думать, увидев тебя, погруженной в воду?» «Что ты тут вообще делаешь? Я в гости тебя не звала». «Ну, конечно. Я ведь не твой нежный и ранимый Никитушка». Кривица. «Так, ну понятно. Кузнецов тебя накрутил?» И ты приехал ко мне разбираться? Это так по-мужски? Лена, ты можешь хоть иногда вовремя рот закрыть. Начинает белениться. Нет, не могу. Если не нравится, проваливай. Но перед этим подай полотенце. Несмотря на совместно проведенную ночь, мне неловко находиться в его присутствии голой. Да и вообще, что бы мой дед сказал, узнав о таком, безнравственном поведении сама вылазь и бери его оттолкнувшись от стиральной машинки выходит из ванной Ты как в квартиру попал летит мой вопрос ему вслед, но олег не отвечает Впрочем спустя минуту я сама узнаю и прихожу в ужас. Завернувшись в огромное мягкое полотенце я выхожу в прихожую и в тот же момент ощущаю, как дергается верхнее правое веко. Дверь снесена с петель и просто приставлена с одной из сторон к образовавшемуся проему. К огромному, черт бы побрал Естребова, проему. Щель, не закрытую дверью, прикрывает спина одного из амбалов Олега. Стоя в подъезде, он, как ни в чем не бывало, переговаривается со своим коллегой. «Кажется, это те самые веселые парни, что присутствовали при нашей первой встрече». Что это вообще такое? Потрудитесь объяснить. Нахожу Ястребова на своей кухне. У тебя снова нечего жрать. С грустным видом разглядывает содержимое моего холодильника. Непробиваемый просто. Скажи мне, ты всегда так себя ведешь? Или это мне невероятно свезло? Из последних сил стараюсь держать себя в руках. Если сорвусь, Олегу не поздоровится. Здесь полно колище режущих предметов, а ими я владею в совершенстве. — Ты долго не открывала, и я проявил беспокойство. Захлопнув дверцу, поясняет спокойно, будто это не у него из ушей пять минут назад пар валил. — Посмотрите на него, какой благодетель! От досады ногой топаю, чтобы через час дверь на месте была. Вложив руки в карманы брюк, он передергивает плечами. Дескать, договорились? Через несколько часов заменит. А пока собирайся. Нас с тобой пригласили на ужин.